Говард Лавкрафт Болото Луны Где, в каких запредельных и мрачных краях пребывает сейчас Деннис Берри, не знаю. В ту ночь, когда он последний раз находился среди людей, я был неподалеку от него и слышал, как за ним пришли. Слышал его душераздирающие крики. Крестьяне и полиция графства Мэтта не нашли ни Берри, ни остальных, хотя искали долго и упорно. Я же после всего случившегося содрогаюсь от ужаса всякий раз при квакании болотных лягушек. Или если в безлюдном месте на меня вдруг хлынут потоки лунного света. Хорошо зная Денис Берри еще по Америке, где он разбогател, я радовался, когда он выкупил свой родовой замок у болот в сонном местечке Килдеры.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 Закат был прекрасен, но крестьяне в Болилоу уже успели отчасти обратить меня в свою веру, заверив, что Килдери проклят, и я с опаской взирал на пылающие в вечернем золоте башенки замка. Я приехал из Болилоу на посланной за мной машине, поскольку Килдери находится в стороне от железной дороги. Крестьяне, старавшиеся держаться подальше от автомобиля, И от его водителя Северянина, видя, что я еду в Килдере, все же не удержались и предупредили меня об опасности. А вечером, уже в замке, Берри рассказал мне, в чем дело. Крестьяне покинули Килдере из-за того, что Деннис Берри решил сушить большое болото. Несмотря на всю любовь к Ирландии, американские уроки не прошли для него даром. И ему притила мысль, что прекрасная земля пропадает под водой зря...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 Резкий, однообразный звук свирели. Все это вместе произвело на меня почти парализующее действие. И все же я отметил, что половину этих неутомимых танцоров составляли наемные рабочие, которые, по моим представлениям, давно должны были уже спать. Другую же, странные призрачные существа в белом. При некотором воображении их легко можно было принять за наяд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 что мне и сейчас становится страшно при одном лишь воспоминании о нем. Могу сказать только, что это был вопль моего друга. Видимо, ледяной ветер и страшные крики заставили меня подняться, потому что, насколько я помню, я долго бежал по темным комнатам и коридорам, пока не выбрался наружу. Меня нашли на рассвете недалеко от Баллоу, Я брел, как потерянный, что-то бормоча в полном беспамятстве. Последнее, что я увидел в Килдере, доконало меня. Картина была столь чудовищна, что мне не забыть ее до конца дней своих. Она всегда встает у меня перед глазами, если я оказываюсь лунной ночью неподалеку от болота. Итак, покинув проклятый замок, я мчался вдоль берега